Розалинд Франклин. Годы жизни с 1920 по 1958. Генетик. Разговор о жизни и работе Розалинд Франклин часто вращается вокруг одного безответного вопроса. Если бы она не умерла от рака яичников в 37 лет, то разделила бы Нобелевскую премию 1962 года с Джеймсом Отсоном и Фрэнсисом Крик. Ответ, скорее всего, нет. В бестселлере Двойная спираль Джеймса Отсона, рассказывающем о том, как Отсон, Крик и Франклин открыли ДНК, образ Розалинд представляет собой безжалостную карикатуру. Она там рози. Франклин не нравилось, когда её так называли. И Если бы она обращала хоть чуточку внимания на свои туалеты, то могла бы стать очень привлекательной. Рози, резкая и неуживчивая, работать с которой было кошмаром для всех. Рози, которую невозможно было всерьёз считать конкурентом в погоне за пониманием структуры ДНК, поскольку она умерла за 10 лет до выхода в свет двойной спирали, то не могла постоять за себя. Это была гнусная книга. Вспоминала генетик, Нобелевский лауреат Барбара МакКлинток. Другой генетик Роберт Синсхаймер назвал изображение Уотсоном Франклин невероятно низким, искаженным и жестоким, продиктованным infantильной неуверенностью в себе. Н. Сейр, подруга и биограф Франклин, жаловалась, что Уотсон бездушно лишил Розалинг личности. Нарисованный у отца нам портрет Франклин лишь усугублялся следующим благородным признанием. Рози, конечно, не давала нам этих данных, а конфигурации сахарофосфатного острова в молекуле ДНК. Вот оно, признание, прячущееся среди глав полных злорадства. Когда другие потянули за показавшийся кончик нити, стал открываться истинный портрет Франклин. Уотсон мог считать, что с ней довольно неприятно работать, но его опыт ни коим образом не был универсальным. Она была конкурентом и намного опережала Уотсона и Крика на большей части пути к открытию ДНК. Пара соперников просто не сделала бы свое открытие, если бы не данные, переданные из лаборатории Франклин в Королевском колледже Лондона. У О'Оцену и Крику в Кембридже без ее ведома, что это были за данные? Во-первых, четкая фотография структуры ДНК, которую сумела сделать Франклин. Во-вторых, внутренний отчет с результатами ее недавней работы. У О'Оцен и Крику успели сделать некоторые шаги к пониманию структуры ДНК, но неправильно оценивали содержание воды и расположение сахарофосфатов. Без данных Франклин они не имели бы решающих элементов пазла. Есть мнение, что Франклин со временем пришла бы к тому же выводу, что и Отсон и Крик. Спираль, поре оснований, направление сахарофосфатных цепочек. Если бы её работу не позаимствовали. Всю свою жизнь Розалинд точно знала, куда идёт, вспоминала её мать. Если что-то завладевало её умом, то без остатка. Тётя описывала шестилетнюю Фрэнклин как пугающе умную. Она всё время занималась арифметикой для собственного удовольствия и всегда всё правильно решала. Фрэнклин была очень точной, дотошной и гораздо лучше работала с данными, чем с умозрительными размышлениями. Когда Розалинд училась в Кембридже, её отец жаловался, что она относится к науке так, как должна была бы относиться к религии. Франклин была верна своим принципам. Ты часто утверждаешь, что я вырыбатала совершенно однобокий взгляд и на всё смотрю с точки зрения науки, ответила она в письме отцу. Очевидно, на мой метод мышления повлияло изучение науки, иначе моя учёба была бы потерей времени и провалом. Наука и повседневная жизнь не могут и не должны быть разделены. Как она могла бы помочь стране во Второй мировой войне? раз отец этого требует. Разумеется, с помощью науки. Окончив в 1941 году Кембридж и получив место исследовательницы, Франклин стала ежедневно ездить на велосипеде через территорию, являвшуюся одной из основных целей для воздушных налётов, к месту работы в Британской ассоциации изучения использования угля. Задачей Розалинт было установить, почему одни сорта угля пропускают газообразные вещества и воду, а другие более эффективно этому препятствуют. Каменный уголь использовался в противогазах, и в военное время это было важное исследование. К 26 годам Франклин опубликовала пять статей о свойствах этого материала. Диссертация, посвящённая твёрдым органическим коллоидам, в частности угля и связанных с ним веществ принесла ей степень доктора Её исследования 1940-х годов в дальнейшем способствовали изобретению углеволокна После войны Дрок рекомендовал Разалинт на место специалиста по физической химии в Париже снова в проект по изучению угля 3 года, проведённые за границей, были, пожалуй, самыми счастливыми для неё. Она нашла друзей, свободно говорила по-французски и чувствовала себя комфортно, как никогда на родине. В 30 лет Франклин вернулась в Великобританию, поскольку считала, что в Лондоне её карьера будет успешнее. По возвращении она стала работать в Королевском колледже в Лондоне. Там Розалинд подключилась к исследованию ДНК, начатому междисциплинарной командой и отложенному почти на год. Целью было узнать молекулярную структуру ДНК. Для этого Франклин выравнивал волокна ДНК, соединяла их в пучки и облучала тщательно подготовленные образцы рентгеновскими лучами при влажности 75 и 95 процентов. При 95 процентах молекулы вытягивались. Это состояние Франклин назвала Б формой ДНК. Изображения ДНК в этом состоянии выглядели как цепочки X, то оказывающиеся в фокусе, то выпадающие из него. Это свидетельствовало о спиралевидной структуре ДНК, хотя Розалинд ещё об этом не знала. В Королевском колледже Франклин не имела официальных соавторов. Самым очевидным выбором был бы Моррис Уилкинс, работавший там же. Но в начале знакомства он неверно понял положение Розалинд, и коллеги стали противниками. Для Розалинд это имело негативные последствия. Уилкинс, жалуясь отцу на сослуживицу, без разрешения показал ее великолепную б форму работавшему в Кембридже американцу. Эта фотография, сделанная Франклин, стала настоящим откровением для Уотсона, работавшего с мутными картинками месива из форм ДНК, подготовленных при разной влажности. Четкое изображение образца ДНК, подготовленного при высокой влажности, полученное Франклин, изменило понимание ДНК у Уотсона и Крика. Следующий прорыв Уотсона и Крика. также был достигнут благодаря Франтлин и снова без её ведома. В 1952 году Розалинд попросили обобщить результаты её работы за прошлые годы для правительственного комитета. Макс Перуц передал её резюме Отсану и Крику. Статья не имела крифа секретности, однако отчёт не предназначался для лиц, не состоящих в комитете. Этот отчёт Дол Кембриджской паре решающую информацию о сухих и влажных формах ДНК. В сочетании с их собственными исследованиями фрагментов исследования Франклин хватило Уотсону и Крику для ясного понимания структуры ДНК. Объявив о своём открытии в журнале Nature, что ДНК представляет собой спиральную лестницу, одна сторона которой направлена вверх, а другая вниз. Они заявили свои права на приз за решение этой загадки, не сообщив о роли Розалинд в своём открытии. Команда из Кембриджа обошла Франклин именно тогда, когда она была готова порвать с Королевским колледжем. Она считала, что атмосфера там ей не подходит, и многие коллеги соглашались с ней. Когда первооткрыватели были увенчаны лаврами, Розалинд перевелась в Биркбек колледж. И отошла от исследования ДНК, как было оговорено в соглашении о её переводе. В Биркбике Франклин создала исследовательскую группу, изучавшую роль рибонуклеиновой кислоты в репродукции вирусов. Для учёных, изучавших молекулярную структуру вируса с помощью рентгеновских лучей, группа Розалинд была лучшим местом в мире. В частности, её открытием стало то, как белки и нуклеиновые кислоты совместно передают генетическую информацию. Чтобы исследовать полиомиелит, Франклин уговорила жену своего коллеги тайком перевести вирус в термосе из Соединённых Штатов в Лондон на самолёте. Несмотря на проблемы с ОЦОном, Розалинд сдружилась с Криком и его женой француженкой В последние годы жизни работа Франклин удостоилась общественного признания. Для Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе она создала огромное в 2 м высотой панно с изображением вируса табачной мозаики, патогена поражающего сотни растений. А принципиальной роли Розалинд Франклин в открытии ДНК ничего не было известно. Пока об этом не проговорился сам Отцен, с тех пор она стала героиней нескольких биографий и олицетворением всех, кто не получил заслуженного признания. Франклин, всегда глубоко преданная данным и фактам, была бы счастлива услышать, что множество людей важно знать правду о её весомом вкладе.